Глава шестнадцатая. Стресс и вербальная агрессия. «Иногда приходится познакомиться с кем-то весьма хорошо, чтобы понять, что вы на самом деле чужие друг другу». Мэри Тайлер Мур. В вербально-агрессивных отношениях агрессия может усиливаться из-за стресса, вызванного безработицей, неопределённостью и личными утратами. Вместо того, чтобы сблизить пару и способствовать совместному решению проблем, такой стресс только отдаляет партнеров друг от друга. Когда на агрессивно-вербальные отношения влияют внешние обстоятельства, они обычно только ухудшают положение. Женщины по всему миру Рассказывали мне, что их мужья становились более озлобленными, холодными и осуждающими, когда сталкивались с какой-то неудачей и даже с возможностью неудачи. В любом случае, вина и в каком-то смысле ответственность возлагается на женщину. Почему? Потому что ответственными за все несчастья вербальные агрессоры считают своих партнёров. Поэтому они и становятся более гневными, замкнутыми, осуждающими и требовательными. Что еще характернее, они не хотят обсуждать проблемы со своими партнерами рационально, потому что воспринимают их не как отдельных людей, а скорее как свое продолжение, удовлетворяющее все их потребности. Или же просто как мамочку, которая должна решить все проблемы. Если они испытывают финансовые трудности, мамочка прибежит на помощь и все исправит. Если кто-то их расстроил, она должна их утешить. Наконец, стрессовые события выводят агрессоров из зоны комфорта и, следовательно, подталкивают к партнёрам. Когда партнёры не соответствуют проекции, агрессоров это раздражает. Агрессоры ожидают, что их жертвы будут делать и говорить именно то, что от них требуется, причём догадавшись об этом сами. При этом они говорят — «Ты сама знаешь, что я хочу», или «Что я сказал», или «Что ты сделала» и так далее. Если бы вербальный агрессор говорил с женщиной-партнёром как с равным себе человеком, он бы признал её личность, её право на собственное мнение, её отличие от себя. Но для абьюзера это было бы сродни самоубийству, потому что он проецирует на неё самого себя. Она его остальная часть, его женская часть. Если он станет разговаривать с ней по-настоящему, то потеряет половину или большую часть себя. В результате, вместо того, чтобы обсуждать свои страхи и чувства и сообща работать над поиском решений, агрессоры обостряют проблему и тем самым привносят больше мучений и стресса в отношения. Если у них есть дети, поведение агрессора оказывает негативное воздействие и на них. Это объясняет, почему агрессор не обращается к партнёру за эмоциональной поддержкой и вместо этого становится только агрессивнее. Контролирующая личность не ищет поддержки у партнёра, а обвиняет жертву в своих проблемах. В агрессоре нарастает гнев и возрастает чувство потери от отрицания реальности. Когда партнёру открытого вспышки гнева, выкрики, оскорбления или скрытого, намёки, пренебрежения, вербального агрессора становится совсем не в моготу, единственным выходом остаётся побег. Особенно это верно, когда женщина травмирована настолько, что уже не может оставаться с агрессором, несмотря на все обещания измениться. Конечно, если есть дети проблему значительно усложняют вопросы опеки. Пока женщина не назовёт вещи своими именами, она может ощущать свою ответственность за то, что делает или говорит неправильно, поскольку всякая агрессия содержит в себе некоторую долю гнева и обвинений. Далее приведены примеры того, как агрессия возрастает при утрате реальности или состоянии неопределённости. Некоторые женщины признавались, что когда их мужья теряли работу и проводили целые дни дома, у них пропадала последняя возможность отдохнуть от агрессии. «Жизнь в страхе». Рассказывает Джули. «Экономический кризис оказал огромное влияние на мою жизнь. Мой муж Дэн все дни стал проводить дома. У меня не осталось никакой возможности для передышки». Я боюсь мужа, но не могу позволить себе уйти от него. Ранее, в этом же году, Дэна уволили с последней из многих работ. Он решил работать на дому, так что теперь находится рядом все время. Вся работа по дому лежит на мне. Я делаю все, но он только стал агрессивнее. Он говорит, что я бесполезна и угрожает мне очередной физической расправой. Неудивительно, что я его боюсь. Я до сих пор ощущаю физическую боль. Хотя Дэн не поднимал на меня руку уже несколько лет, он проявлял свою силу подчинения многочисленными другими способами. Так что угроза физического насилия никогда по-настоящему не исчезала. За все те годы, что мы вместе, я никогда не ощущала себя в безопасности. Думаю, это говорит о многом. Многое объясняют мои сны. В любом моём сне, где появляется муж, он пытается причинить мне боль. А с тех пор, как его уволили, мне приснилось больше снов, в которых я кричала или ощущала угрозу, чем за все предыдущие годы. Никогда не знаешь, что выведет его из себя. И это очень напрягает, как и ежедневная жизнь рядом с ним». Когда он уходил на работу, у меня, по крайней мере, было несколько часов на отдых и восстановление. Теперь же жить с ним стало ещё хуже. Никакого отдыха. Долгое время я думала, что если буду стараться, то завоюю его любовь. Я не могла понять, что не так, пока, наконец, не узнала, что всё дело в вербальной агрессии и контроле. Даже не знаю, смогу ли теперь выжить дома. Вместе с ним. Чтобы уйти, мне придётся освоить профессию или же жить на минимальную зарплату. Мне стало трудно даже выполнять всю необходимую работу по дому, когда он постоянно мешает своими требованиями. Раньше я не осознавала, как рассчитываю на его пребывание в офисе или время в пути, чтобы хотя бы просто подумать. У меня очень редко появляется возможность отдохнуть и немного расслабиться. Мне кажется, что я постоянно размышляю о том, как сбежать из дома. Я постоянно ожидаю каких-то ловушек во время разговоров, поэтому по возможности пытаюсь избегать их. Я стараюсь не оказаться в изоляции. Он же всегда стремится разрушить мои отношения с друзьями и изолировать меня. Я научилась хранить в тайне, общение с друзьями и поддерживать ауру изоляции. С тех пор, как мой муж стал работать на дому, поддерживать общение с друзьями стало ещё труднее, но легче действовать скрытно, чем сталкиваться с агрессией. Что же касается положительной стороны, то я, по крайней мере, поняла, что мои ощущения были верными с самого начала. В наших отношениях чего-то недостаёт. Я знаю, что виновата не я, и никогда не была виновата. Я начну составлять план по своему спасению. Я знаю, что вы выслушиваете многих женщин. Наши истории очень разные и всё же очень похожи. И в этом можно найти утешение и понимание. История Жюли типична во многих отношениях. В частности, в том, что её муж Дэн старался изолировать её от окружающего мира. Физические и вербальные абьюзеры часто ограждают своих жертв от окружающих. Похоже, единственная разница между ними заключается только в том, что вербальные абьюзеры не боятся попасть за решётку. Когда финансовые трудности усиливают страх. Полина поделилась историей о том, как стресс из-за экономической нестабильности повлиял на её отношения и как она ощутила, что попала в ловушку. «Экономика повлияла на мои отношения с мужем-агрессором. Я боюсь того, что он сделает, если финансовый идеальный шторм затронет нас. Последние три года он только и говорит, что его вот-вот уволят». Вообще он об этом говорит на протяжении всех наших отношений. Он использует этот страх как оправдание своих вспышек гнева и плохого поведения, которое только ухудшается. До того, как я прочитала ваши книги и стала общаться с другими женщинами, к которым теперь обращаюсь за поддержкой, я верила ему. Теперь понимаю, что тому, как он со мной обращается, нет оправдания. Я боюсь, что если подам на развод, то мое финансовое положение ухудшится. Я не смогу оплачивать ипотеку, автомобиль, страховку и все ежемесячные расходы, в том числе на детей. Я уверена, что он будет добиваться совместной опеки над детьми, 50 на 50. В моем случае вербальная агрессия не признается препятствием. Я говорила об этом с двумя адвокатами по бракоразводным процессам. Суд рассматривает желание отца заботиться о детях половину времени как благоприятное и почти всегда принимает положительное решение, а опека 50 на 50 обычно не подразумевает поддержки. Когда мы обсуждаем финансовые и другие вопросы, всё неправильное обычно признается «моей виной», Он принимает решение о финансах, не посоветовавшись со мной. Потом, если принятое им решение оказывается неудачным, он обвиняет меня, утверждая, что я сказала то, что никогда не говорила, как будто я знала, что он делает. Он вообще обвиняет меня во всём. Когда мы покупаем что-то для дома, выбор делает он, а мне приходится соглашаться. Когда я не соглашаюсь сразу... Мы постоянно возвращаемся к этому вопросу, пока я не соглашусь с ним. Если вещь оказывается плохой, он охотно обвиняет меня, потому что я согласилась, не остановила его, не указала на плохие качества и так далее. Абьюзер обвиняет женщину, потому что она должна делать его мир идеальным и ограждать его от ошибок, словно сверхзаботливая мамочка когда признанная агрессия становится сильнее. Карла написала мне об изменении отношения к ней вербально агрессивного мужа Джорджа во время экономических трудностей. В отличие от многих мужчин, Джордж понимает, что у него проблемы. Он уверяет, что изменится, и даже прочитал книгу «Может ли измениться вербально агрессивный мужчина». Но экономический спад повлиял на его благие намерения. Он не сделал многое из того, что требовалось, чтобы изменения проявились, как это написано в моей книге. Вместо этого дополнительный стресс немедленно усилил его агрессию, как если бы большее влияние на Карлу означало его большее влияние на финансовую ситуацию. Вот что поведала мне Карла. «Мой муж — агрессор». «Только вербальный. Он знает об этой проблеме и обещает измениться. Мы оба полное время работаем по договорам, и я веду всю отчетность для нашей собственной компании. Недавно муж сказал, что его договор — единственный источник дохода, не будет обновлен через полгода, когда его срок действия закончится. В этом не было ничего личного». Я сразу же поняла, что при таком стрессе жизнь для него станет еще труднее. Я немедленно рассказала друзьям и родным о том, что происходит. Пусть не удивляются, если я появлюсь у них на пороге и останусь пожить на какое-то время, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Карла поступила умно, заранее рассказав правду о своих отношениях с мужем тем, кто ей дорог. Рассказывать друзьям и родным об агрессии очень важно. В противном случае, после, когда правда всплывёт, они не только удивятся, но могут и не поверить. Важно составить список того, что вы слышите. Так и вам, и другим будет понятнее, что это действительно агрессия. К сожалению, муж Карлы неудачно вложил деньги, и у него появились огромные долги. Карла стала ощущать себя беспомощной и попавшей в ловушку. В результате его плохих решений экономический кризис повлиял на нее сильнее, чем мог бы. Она страдала почти от всех категорий вербальной агрессии, усилившихся с финансовым кризисом. Вот как она описывает поведение мужа. «Пожалуй, самые распространенные виды агрессии — это зависимость от гнева и обзывания». Не хочу даже вспоминать, как он меня называл. В этих отношениях я чувствую себя словно в ловушке. Если бы у нас оставались прежние финансовые ресурсы, я бы, возможно, и смогла жить одна. Но сейчас у меня нет даже шанса. Также мы с мужем обсуждали его склонности. Он об этом знает, как и о том, что не должен усиливать свои нападки в такое время — Он сказал, что я могу просто напомнить об этом разговоре, когда он снова примется за старое. Как и следовало ожидать, это не сработало. До конца действия его договора осталось чуть больше половины срока, а его агрессия уже удвоилась. Он намеренно оскорбляет меня и признаёт это, говоря, «Я просто хотел посмотреть на твою реакцию. Мы больше не можем нормально общаться». Он говорит сам, но не выслушивает мои ответы. Он либо перебивает меня, утверждая, что хочет сказать что-то более важное, либо обрывает «У меня нет на это времени» и сразу же выходит из комнаты. Когда я пытаюсь поделиться с ним тем, как прошел мой день или что случилось со мной, он либо останавливает меня, говоря, что у него дела, либо игнорирует сказанное. Если получается сделать так, чтобы он остался и выслушал меня, то он явно не прислушивается к моим словам, потому что его ответы не имеют смысла. И беседа в любом случае длится не более пары минут, потому что ему не нужно надоедать. Из-за моих семейных обязанностей мне приходится работать по ночам и выходным. И хотя он знает, что я работаю, Иногда приказывает мне посмотреть с ним фильм. Он приходит в ярость, если я не соглашаюсь. Мне неинтересны фильмы, которые он смотрит. Поэтому я просто сижу два часа, впустую тратя время, ощущая давление и беспокойство, когда могла бы работать. Я чувствую себя словно в тюрьме. Но это всё, что мне остаётся, чтобы избежать его гнева и обвинений. Мне очень одиноко. Мне бы на самом деле хотелось иметь мужа, с которым можно поделиться переживаниями и поговорить по-настоящему. Когда он ведёт машину, он не позволяет мне читать, дремать или работать над чем-то. Он говорит, что вместо этого я должна с ним разговаривать. Но поскольку общение между нами больше невозможно, мы сидим молча иногда часами. Как и многие женщины, жертва вербальной агрессии, Карла ежедневно испытывает боль от того, что у неё такой муж, который как бы не слышит её или не признаёт её потребности. Такие мужчины обычно не демонстрируют признаков агрессии до брака. Но Карла строит планы об освобождении и выжидает удобного момента, когда экономика улучшится, и у неё появится больше возможностей. Как сбежать немедленно? Иногда дожидаться благоприятного момента не стоит. Герта уже была на полпути к разводу, когда разразился экономический кризис, но финансовые потери позволили ей освободиться от агрессии. Герта вспоминает. «Если бы я подождала, пока ситуация на рынке жилья не улучшится...» Я бы могла потребовать половину стоимости дома, но тогда нам пришлось бы продавать его. Это бы заняло около года или двух, а мне претела сама мысль о каких-то общих делах со своим бывшим. Я понесла большие потери, но сбежала от его вербальной агрессии. Он согласился выплатить мою долю, потому что я мало требовала. Он взял кредит под залог жилья, а я согласилась на меньшую сумму — Это значительно меньше, чем половина оценочной стоимости дома. Но теперь уже год я никак не контактирую с ним. Если бы я не согласилась на такой вариант, сейчас у меня вообще не было бы денег. Я бы до сих пор ждала, когда будет продан дом. Ждала, когда смогу начать новую жизнь. Герта знала, что сможет обеспечить себя. Так что выбрала свободу. Свобода для неё значит больше, чем деньги. Некоторым женщинам приходится ждать и планировать свою дальнейшую жизнь. Побег, несмотря на большие потери. Лиза поделилась своей историей, чтобы предостеречь других. Уговорами, манипуляцией и обманом её вынудили отдать всё. И хотя её мужу Гарри следовало бы поблагодарить её, он винит жену во всех своих неудачах и становится ещё более агрессивным. Но в начале их отношений агрессии не наблюдалось. Гарри разговаривал вежливо и выглядел неплохо, а через пару лет после свадьбы убедил Лизу продать её дом и вложить эти деньги в новый. Также, зарабатывая вдвое больше, он убедил жену оплатить его долги новый автомобиль и другие игрушки. Вскоре у них появилось двое детей. Тем временем, в ходе общего сокращения персонала, Лиза потеряла работу. Гарри не удовлетворяла его работа. В результате перехода с одного места на другое и прочих перемен были потеряны пенсионные накопления. Целых 200 тысяч долларов. Потом Гарри вложил средства в бизнес — что стало его очередной неудачей. Предприятие обанкротилось. Лиза отдала всё, что у неё было. Лиза рассказывает столь знакомую многим историю. «Когда я стала возражать Гарри в ответ на его агрессивное поведение, он сказал, что я должна делать больше, как если бы того, что я содержу детей, вкладываюсь в большинство его бизнес-проектов, даю всё, что имею, и всегда подыскиваю способы сэкономить, было недостаточно. Худшие эпизоды с вербальной агрессией происходили незадолго до того, как мы открыли провалившийся теперь бизнес. Он выплёскивал свой стресс на меня. Я сидела в новом доме, в изоляции. Тогда Гарри словно с цепи сорвался. Это было хуже всего. А затем всё резко прекратилось когда к нам приехал мой двоюродный брат, чтобы настроить компьютеры для бизнеса. Гарри как будто просто выключили. Двоюродный брат также помог нам в финансовом плане, так что мужу приходилось выслуживаться перед ним. Но когда брат уехал, агрессия усилилась. Я мечтала о достойной работе, чтобы можно было подать на развод и уехать от него. Я считала, что деньги... Это во многом влияние, и хотела обрести его. Я ощущала себя в западне. Затем в моём мышлении произошёл перелом. Я поняла, что не станет лучше, пока нахожусь рядом с ним. Он задерживает меня, погружает всё глубже и глубже и утопит меня, если я останусь с ним. Поэтому я решила уйти, несмотря ни на какие затраты. Потом... Прямо перед тем, как я подала на развод, мои рабочие часы сократили наполовину. При этом агрессия усилилась. Наверное, Гарри стал более агрессивным, потому что понимал, что я в ловушке. Но я выпрыгнула из нее, избежала. С малооплачиваемой работой, пытаясь выжить, я наскребла кое-какие деньги и подала на развод. И выбралась. Да? Сейчас я оказалась на финансовом дне, но, думаю, смогу снова встать на ноги. Он высосал из меня всё до последней капли и даже во время развода хотел большего. Не думаю, что он настоящий психопат, но в нём есть такие черты. Брак оставил меня разоренной, с плохим кредитом, плохой работой, на грани бедности и с двумя детьми. Согласно правилам штата, муж не оплачивает полностью содержание детей. Он живёт в шикарной квартире с техническими игрушками, носит новую одежду и ходит по ресторанам с друзьями. Я надеюсь сохранить дом и половину доли в нём. В настоящее время я работаю над тем, чтобы простить себя за плохой выбор и решения, которые приняла за последние 10 лет. Да... Это процесс, причиняющий боль. Я о многом сожалею и думаю, что могла бы поступить иначе. Я по-настоящему жалею о том, что отдала ему свои пенсионные накопления. Сейчас это кажется глупым. Но тогда у меня было такое чувство, что я должна поддержать его. Разве не так поступают жены? Первым в списке моих сожалений идет решение выйти замуж за него. Также я сожалею о том, что находилась рядом с ним так долго и позволила затащить себя на дно. Но в таком месте не остается никаких других направлений для дальнейшего движения. Только вверх. Манипулирующий и бесцеремонный вербальный агрессор может казаться чрезвычайно очаровательным и даже искренне сожалеющим о своем былом плохом поведении. Он скажет все, что захочет услышать от него женщина, и при этом будет в высшей степени убедительным. Играя на ее сочувствие, он может добиться всего, чего пожелает. Побег при помощи других. Надин удалось покинуть агрессора, хотя, казалось, все было против нее. Несмотря на проблемы со здоровьем, она смогла вырваться при помощи друзей и родных. Вот её удивительная история. Из-за травмы я стала инвалидом и потеряла работу и всё, что мне было дорого. Мой ныне бывший муж последние семь лет нашего брака пользовался моим пособием по инвалидности, чтобы содержать себя. Пока я была инвалидом и при этом получала доход, он не стремился найти работу. Он даже её не искал. Он мог бы попытаться, но ему этого не хотелось. Всё это время я была его служанкой, уборщицей, поваром, девочкой на побегушках и девочкой для битья. Вместо того, чтобы ценить мой тяжкий труд по содержанию дома в порядке, он критиковал меня во всём. Он придумывал мне какое-то занятие и тут же все портил и мешал. Думаю, он хотел, чтобы я вечно была занята, и у меня не оставалось времени на поиски работы, в том случае, если я поправлюсь. В то же время он кричал на меня за каждое небольшое нарушение его правил. Он всегда сердился и критиковал. Я словно ходила по минному полю. Вместо того, чтобы с нетерпением ждать, когда можно будет провести время с мужем, который, как он утверждал, любит меня. Я радовалась, когда он уезжал с друзьями на отдых или проводил вечера в барах. Из-за тяжести травмы заниматься домашними делами было в лучшем случае трудно. Я не могла выполнять физические упражнения. Он высмеивал меня за лишний вес и подчеркивал мою инвалидность – чтобы заставить работать по дому, пока сам играл, ходил на вечеринки или выпивал в барах. Я чувствовала себя в ловушке. Я не верила, что смогу содержать себя в случае, если уйду. Каждый день меня посещали мысли о самоубийстве. Наконец, с помощью и при большой поддержке моих родных я ушла. Они по-прежнему любили меня — как бы я от них не отдалялась. Из-за промывания мозгов я не верила, что чего-то заслуживаю. Я казалась себе такой недостойной. С тех пор, как я ушла, я стала гораздо счастливее. Я обнаружила, что способна содержать себя хотя бы минимально. Родные мои в восторге от того, что их дочь вернулась. С тех пор я почти восстановилась от травмы, И от развода я получила хорошую работу, бросающую вызов моим мысленным способностям и выносливости. Всё ещё. Даже если мне бывает трудно на ней, она стоит гораздо больше тяжёлого труда, потраченного, чтобы добиться её. Пусть ваши читатели знают, что за пределами такой завуалированной агрессии, а это агрессия, существует и другая, гораздо лучшая жизнь, Важно, чтобы женщина заручилась поддержкой родных, друзей и онлайн-групп, к которым можно обратиться за помощью и пониманием. Как и Надин, ставьте себе цели и предпринимайте все необходимые шаги с целеустремленностью и верой в себя. Что моё, то моё, а что твоё, тоже моё. Некоторые вербальные агрессоры контролируют общий доход. В Штатах, признающих общую собственность супругов, весь доход, полученный в браке, принадлежит обоим в равной степени. Исключение — наследство. Но если наследство смешанное, оно в большинстве случаев также общее. По всем финансовым вопросам всегда советуйтесь со своим адвокатом или финансовым аналитиком. Если не знаете, есть ли у вас совместные средства или долги, то вы ограничиваете свою автономию и свободу. А это ужасное положение в стране, которая борется за свободу. Вербальный агрессор, контролирующий деньги партнера. Всякая вербальная агрессия — это ложь. А для многих вербально-агрессивных супругов — Ложь становится просто средством воровства. Некоторые контролирующие люди не останавливаются ни перед чем, чтобы добиться желаемого. Я крайне рекомендую всем, кто хочет поделиться деньгами, заработанными до начала отношений, проконсультироваться с юристом и заключить соглашение с чёткими условиями. История Кейт показывает, что может произойти Без такого соглашения. Экономика напрямую повлияла на бракоразводный процесс с моим вербально агрессивным мужем Тайлером. По сути дела, из-за его лжи я оказалась на грани финансового краха. Мы жили вместе пять лет и подыскивали место получше для будущего, когда оставим работу. Я нашла и купила прекрасный дом, словно построенный специально для его увлечений и интересов, Найдя этот дом, я так обрадовалась, что смогу сделать его жизнь лучше. Тайлер получит всё, о чём, по его словам, мечтал. На тот момент он переезжал из другого штата и был без работы. Я продала свой дом, сделала первый взнос и взяла два ипотечных кредита. Он пообещал оплатить второй кредит после продажи своего дома, но не сделал этого. Продав свой дом... Тайлер сказал, что ему нужны деньги для помощи родственнику. Узнав, что это ложь, я ушла от него. После вербальной агрессии, хронической безработицы и супружеской неверности это стало последней каплей. За все время нашего брака он работал только один год. Теперь я понимаю, что он из тех мужчин, которые зависят от женщин и надеются на то, что их будут содержать. Но из-за ужасной экономической ситуации нам пришлось продать новый дом с убытком. Я не могла позволить себе сохранить его. После нескольких месяцев борьбы я заставила Тайлера помочь мне с выставлением дома на продажу. Мы получили предложение о покупке, но Тайлер откладывал его подтверждение 10 дней, потому что не хотел быть ответственным за часть убытков хотя в документе было указано его имя. Поверьте, если бы продажа принесла прибыль, он бы обязательно присвоил ее себе. Конечно же, в убытке он обвинил меня и сказал, что это исключительно моя вина. И это после того, как обманул меня со второй ипотекой. Тайлер кажется довольным, заставляя меня платить и платить. Думаю, ему доставляет удовольствие причинять боль другим, и сейчас он проделывает это со мной. Это полный кошмар. Мне очень повезло с работой и с тем, что каким-то образом удается справляться с ситуацией. Без этого и без поддержки друзей я не уверена, что справилась бы. Я и вправду не знаю, как из такого положения выпутываются женщины, у которых гораздо меньше ресурсов. Наверное, так и не выпутываются. История Кейт типична. Контролирующие люди обычно спорят и сражаются с партнерами по каждому поводу. Все, что вам остается, так это сражаться с ними. Когда отрицание усугубляет финансовые потери. Многие женщины не имеют ни малейшего представления о финансовых трудностях своего партнера-агрессора. Вместо того, чтобы посоветоваться и обсудить проблемы сообща, вербальный агрессор, которого еще можно назвать контролером, может отрицать свои финансовые потери и потратить еще больше денег. Как и Тайлер, не выплативший вторую ипотеку, такие агрессоры могут испортить жизнь своей жертве, подорвать ее благосостояние и ухудшить финансовое положение. Лори рассказывает похожую историю. «Мой муж всегда чрезвычайно агрессивен по отношению ко мне и нашему сыну и обычно врет насчет денег, занимает их, чтобы выглядеть крупным бизнесменом. Другие убеждены, что он и в самом деле замечательный, но он агрессивен со мной. Касается ли это общения или финансовых вопросов? Из-за него я столько потеряла. Он тратит не свои деньги. Теперь... Понимая, каков он на самом деле, я бы никогда не подписала никакого кредитного договора. Что на самом деле расстраивает и возмущает меня, так это то, что, обозвав нашего сына куском дерьма, он на следующий же день занял у него 200 долларов. А это были деньги и пособия по инвалидности сына. И именно я несколько лет назад добилась, чтобы ему назначили такое пособие. «У меня не будет ни стабильности, ни безопасности, ни душевного спокойствия, пока я не уйду». Лори — одна из миллионов женщин, чьи агрессивные мужья подрывают финансовое благополучие семьи. В период экономического кризиса такие мужья тратят деньги еще быстрее. Муж Карен — типичный пример абьюзера, отрицающего правду о финансовом положении и продолжающего залезать в долги. Карен ощущает себя в ловушке как из-за экономических трудностей, мешающих ей в карьере, так и из-за манипуляций мужа. И его поведение становится только хуже. Вот её история. «Мой муж Брэндон настолько стремится к контролю, что не позволяет мне купить билет на самолёт, чтобы повидаться с отцом. А отцу за 90, и он при смерти». «Если я не полечу сейчас, то, может быть, поздно, я не застану его в живых, или он перестанет меня узнавать». Сам же Брэндон собирается оплатить поездку к своим родителям, относительно здоровым, но не хочет помочь мне увидеться с моим отцом, возможно, в последний раз в жизни. Из-за ухудшившейся экономической ситуации я не могу оплатить перелёт сама. Когда я попросила Брэндона помочь, Он, конечно же, отказался. Он прячет свои чеки и оплачивает лишь небольшую долю нашей ипотеки и страховки автомобиля. Я знаю, что он отрицает правду о своем финансовом положении, бездумно тратит свой шестизначный доход и влезает во все большие долги по кредитной карте, что тоже пытается скрыть. Я недавно начала новую карьеру и только наращиваю клиентскую базу. Это будет дело всей моей жизни, но оно не приносит такого дохода, как работа в корпорации. Что по-настоящему меня раздражает, так это то, что ему, по всей видимости, доставляет удовольствие отказывать мне в том, что для меня важнее всего. Я испытываю очень-очень большой стресс. Из-за финансового положения Я не могу уйти от человека, который с самодовольной ухмылкой отказывает мне в просьбе, которая кажется довольно разумной и даже необходимой. Помимо прочего, я мечтаю помогать женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, чтобы они выбрались из такой чудовищной ловушки. Но сначала я должна выбраться сама, а наша экономика этому не способствует. Всё это, кажется, очередным витком бесконечного испорченного цикла. Это выматывает. И, подобно многим другим жертвам, я думала, что что-то не так со мной. В поисках ответов я прочитала много книг по самопомощи. У Брэндона очень хорошо получилось убедить меня в том, что я слишком чувствительная и слишком требовательная, а на самом деле ничего не заслуживаю. Наконец-то я нашла название происходящему. Я подвергалась вербальной агрессии. Я больше никогда не вступлю в отношения с тем, кто говорит мне, какая я, что я думаю и чувствую, или что со мной что-то неправильно. Если такое произойдет через день, неделю или месяц после свадьбы, я сразу же покончу с этим, потому что понимаю, что лучше не станет. Теперь у меня есть план, как выбраться из этой ситуации. Развод может означать, что мне придется заявить о банкротстве из-за долга, который появился у него во время нашего брака, но я это сделаю. Я выживу и помогу другим сделать то же самое. Но даже когда ситуация в экономике улучшится, женщины еще долго будут залечивать раны, нанесенные агрессором. Шрамы останутся. Чтобы прийти в себя после таких ран, требуется время».